Глава 38, повествующая о том, что произошло между мистером Монксом и миссис Бэмбл во время их ночного свидания. «Был пасмурный, душный, мрачный летний вечер». Тучи, грозно ходившие целый день, нависли густой и неподвижной громадой по всему небосклону, роняя тяжелые капли дождя и предвещая сильную грозу, когда мистер и миссис Бэмбл свернув с главной улицы города, направились к небольшой группе развалившихся домов, находившихся на расстоянии одной мили и окруженных низким нездоровым болотом, окаймлявшим реку. Оба они были закутаны в старые потрепанные одежды, которые исполняли, быть может, двойную службу. Защищали их от дождя и скрывали от наблюдателей. Муж нес фонарь, пока еще не светившийся, и шагал несколько впереди, как бы для того, чтобы доставить супруге удобство ступать по тяжелым следам своих сапог, так как дорога была покрыта грязью. Они шли, не говоря ни слова. Иногда мистер Бэмбл замедлял свой шаг и оглядывался назад, словно желая убедиться, что его подруга жизни следует за ним. Увидев, что она идет по пятам, он снова прибавлял шагу и еще быстрее продолжал продвигаться к цели их путешествия. Репутация того места, куда они направлялись, не вызывала никаких сомнений, ибо оно давно уже было известно как резиденция отчаянных негодяев, которые, делая вид, что живут честным трудом, промышляли главным образом грабежом и иными преступлениями. То была просто кучка хижин, некоторые наскоро сложенные из валявшихся кирпичей, другие кое-как сколоченные старого изъеденного червями корабельного материала, подобранного без малейшей попытки придать постройкам внешний порядок. Все они толпились большей частью на расстоянии нескольких футов от берега реки, Несколько дырявых лодок, вытащенных на тинистое побережье и привязанных к тянувшемуся вдоль него низкому валу, валявшиеся кое-где весла или сложенные кольцами веревки, на первый взгляд говорили, что обитатели этих жалких лачуг занимаются рыболовством. Но присмотревшись к расхлябанному и запущенному состоянию этих предметов, прохожий без труда догадался бы, что они расположены только для виду, а не потому, что ими пользовались. В центре этой группы Лачук, подходя к самому берегу реки и свесившись над ней верхним ярусом, стояло большое строение, прежде являвшееся какой-то фабрикой. В свое время оно, вероятно, доставляло заработок обитателям окружных хижин, но теперь в нем давно царило запустение. Крысы, черви и влияние сырости расшатали и подгноили сваи, на которых стояло здание. Значительная часть его уже обрушилась в воду, тогда как остальная, угрожая падением и накоренившись над черным потоком, казалось, ждала удобного случая, чтобы последовать за прочей компанией и разделить ее участь. Перед этой ветхой постройкой достойная чита становилась как раз в ту минуту, когда первый раскат одоленного грома потряс воздух и дождь начал лить как из ведра. «Должно быть здесь», — произнес мистер Бэмбель, всматриваясь в клочок бумаги, бывшей у него в руке. «Эй вы!» — закричал голос сверху. Подняв голову по направлению голоса, мистер Бэмбель различил человека, высунувшегося из двери на втором этаже. «Подождите минуту!» — продолжал голос. «Я сейчас сойду к вам!» Тут человек исчез, и дверь закрылась. «Это и есть он?» — спросила у мистера Бэмбли его благоверная. Мистер Бэмбль утвердительно кивнул. «Ты помнишь, что я тебе говорила?» произнесла Костелянша. «И старайся не раскрывать рта, иначе ты выдашь нас обоих». Мистер Бэмбль, с плачевным видом осматривавший здание, по-видимому, готов был высказать некоторые сомнения насчет того, благоразумно ли им доводить свое предприятие до конца. Но ему помешало появление Монкса, который отворил неподалеку от них маленькую дверь и дал знак войти. «Входите же!» – нетерпеливо вскричал он, топнув ногой. «Не заставляйте меня стоять здесь!» Женщина, сначала колебавшаяся, вошла с решительным видом, не дожидаясь нового приглашения. Мистер Бэмбл, которому было совестно или страшно остаться позади, последовал за ней, очевидно, чувствуя себя весьма скверно и утратив все то замечательное величие, которое обычно так выделяло его. «Какой черт заставлял вас так долго медлить под дождем?» — спросил Монкс, оборачиваясь к Бемблю и задвинув предварительно засов двери. «Мы... мы хотели немного освежиться», — пробормотал мистер Бембль, со страхом осматриваясь. «Освежиться!» — повторил Монкс. «Да весь дождь, какой когда-либо выпадал и выпадет еще, не остудит того адского огня, который человек способен носить в себе. Не так-то легко освежиться, не воображайте этого!» После такого приятного приветствия Монкс резко повернулся к костелянше и вперил в нее взгляд, пока наконец даже она, не так-то легко поддававшаяся укращению, не потупила взор. Так это та женщина, да? спросил Монкс. Гм, это она, ответил мистер Бэмбл, помня наставление жены. «Вы думаете, вероятно, что женщины не умеют хранить тайн?» произнесла Матрона и, в свою очередь, устремила пытливый взгляд на Монкса. «Я знаю, что они всегда хранят только одну, пока она не станет известна», сказал Монкс. «И что же это за тайна?» спросила Кастелянша. «Потеря своего доброго имени», ответил Монкс. Согласно этому правилу, если женщина участвует в тайне, которая может привести ее к виселице или отправить на каторгу, то нечего опасаться, что она кому-нибудь ее расскажет. «О, нет! Вы понимаете меня, миссис?» «Нет», — ответила матрона, щуки которой покрылись легкой краской. «Ну, конечно, нет!» — сказал Монкс. «Где вам?» И не то усмехнувшись, не то нахмурившись, он дал им знак идти за собой и торопливо пошел через комнату, просторную, но с низким потолком. Он готов был подняться по крутой лестнице, напоминавшей приставную, и ветшую на верхний этаж дома, когда яркая вспышка молнии скользнула из отверстия наверху, и за ней тотчас последовал раскат грома, от которого затряслось все ветхое строение. «Слышите!» — скричал он, отшатываясь назад. «Слышите, как он катится и грохочет, словно эхо тысячи пещер, где от него укрылись демоны! Я ненавижу этот шум!» Несколько минут он не говорил ни слова. Внезапно отняв руки от лица, он немало напугал мистера Бэмбля, который увидел, что оно сильно исказилось и побледнело. «Такие припадки иногда находят на меня», — произнес Монкс, заметив его испуг. «И зачастую вызываются грозой. Не обращайте внимания, это уже прошло!» С этими словами он поднялся наверх, поспешно закрыв ставнями окна той комнаты, куда вела лестница, и с помощью веревки, пропущенной через блок, который был привинчен к середине тяжелой поперечной балки потолка, спустил фонарь, привязанный к концу веревки, бросавший тусклый свет, настоявший под ним старый стол и три стула. «Но, — сказал Монкс, когда все трое уселись, — чем скорее мы перейдем к делу, тем лучше для всех нас». «Женщина знает, в чем заключается дело?» Этот вопрос был обращен к Бемблю, но его жена предупредила ответ, заявив, что знакома сутью дела. «Так он верно сказал, что вы видели эту ведьму в тот вечер, когда она умирала, и что она сообщила вам нечто, касающееся матери, названного вами мальчика», прервала его Костелянша. «Да, верно». «Вопрос первый. Какого рода было ее сообщение?» «Нет, это второй», — осмотрительно возразила женщина. «Первый вопрос, какова оценка сообщения?» «Какой черт может это решить, не ознакомившись с делом?» — спросил Монкс. «Я убеждена, что это известно вам лучше всех», — ответила миссис Бэмбл, не отличавшаяся слабохарактерностью, как мог без колебаний засвидетельствовать и ее супруг. Гм, речь идет о чем-нибудь, что стоит денег, а?» Многозначительный и с видом нервного любопытства осведомился Монкс. «Возможно», — послышался невозмутимый ответ. «О чем-нибудь, что было у нее взято, что она носила? О чем-нибудь?» «Лучше назначайте цену», — прервала миссис Бэмбл. «Из ваших слов я вижу, что вы как раз такой человек, с каким я могла бы иметь дело». Мистер Бэмбл, который теперь не в большей степени был посвящен в тайну, чем первоначально, прислушивался к этому разговору с вытянутой шеей и выпученными глазами, которые он обращал то на жену Тона Монкса с нескрываемым удивлением, еще более усилившимся, когда последний спросил суровым тоном, какую сумму от него требуют за передачу секрета. «Во сколько вы сами это цените?» — с неизменным хладнокровием спросила женщина. «Быть может, ни во что, быть может, и в двадцать фунтов», — ответил Мункс. «Говорите же, сколько вы хотите». «Прибавьте пять фунтов к сумме, которую вы назвали. Дайте мне двадцать пять фунтов золотом, и я вам скажу все, что мне известно, но не раньше». «Двадцать пять фунтов!» — скричал Мункс, откидываясь назад. «Я выразилась так ясно, как могла», — ответила миссис Бембель. «Ведь это небольшая сумма». «Небольшая сумма для пустячной тайны, которая может оказаться ничего не стоящей», нетерпеливо вскричал Мункс, и которая была мертва двенадцать лет или больше. «Такие вещи сохраняются хорошо, и, подобно доброму вину, их стоимость часто удваивается с течением времени», возразила Матрона, храня ту же решительную невозмутимость. «Бывают тайны, которым суждено лежать двенадцать тысяч или 12 миллионов лет, и все же они, в конце концов, расскажут странные истории». «Но если я заплачу деньги за то, что ничего не стоит?» спросил Монг, сколеблясь. «Вам легко взять деньги обратно», ответила Костелянша. «Я женщина, я здесь одна и без защиты». «Не одна, моя дорогая, и не без защитника», мистер Бембль голосом, дрожавшим от страха. Ведь здесь я, дорогая моя. И притом, продолжал он, не попадая зубом на зуб, мистер Монг слишком джентльмен, чтобы учинить насилие над приходскими служащими. «Мистер Монкс видит, что я не молодой человек, и что я, так сказать, уже созревающий колос. Но он понимает, я говорю, что без сомнения мистер Монкс понимает, моя дорогая, что я весьма отважный представитель власти, и обладаю весьма недюжиной силой, когда возбужден. Мне только нужно немного возбудительного, вот и все». При этих словах мистер Бембель сделал унылый выпад против своего фонаря, схватив его со свирепой решимостью и каждой чертой испуганного лица подтверждая, что ему действительно нужно было возбуждающее, и при том немало, прежде чем осуществить что-нибудь воинственное, если только он не имеет дела с богоделинками или какими-нибудь иными лицами, получившими соответствующую дрессировку. «Ты дурак!» – произнесла в ответ миссис Бембель. «Лучше бы попридержал свой язык!» «Напрасно он не вырезал его, прежде чем прийти сюда, раз не умеет говорить тише!» — с досадой сказал Монкс. «Так он ваш муж?» «Мой муж!» — усмехнулась Костелянша. «Я так и подумал, когда вы вошли!» — сказал Монкс, подметив гневный взгляд, который дама кинула в сторону мужа при этих словах. «Тем лучше! Мне удобнее иметь дело с двумя людьми, когда я знаю, что у них общие интересы! Я говорю серьезно, смотрите!» Он достал из бокового кармана парусиновый кошелек и, отсчитав двадцать пять золотых, пододвинул их к миссис Бэмбл. Но забирайте их, сказал он, и когда утихнет этот проклятый раскат грома, который я чувствую сейчас глянет над крышей, начните ваш рассказ. Гром, казалось, ударивший над самыми их головами, прокатился и затих. Монг, подняв лицо, которым он перед тем припал к столу, нагнулся вперед, чтобы лучше слышать то, что скажет женщина. Лица трех людей почти соприкоснулись, когда они нагнулись над столом. Слабоватые лучи фонаря, падавшие прямо сверху, подчеркивали бледность и встревоженность их лиц, которые на фоне глубокого сумрака казались зловещими призраками. Когда женщина, которую прозывали старой Сали, умирала, начала Костелянша, то мы с ней были наедине. Никого больше не было, спросил Мунк с таким же глухим шепотом. Какой-нибудь больной негодяйки или старой идиотки на соседней постели. Никого, кто мог бы услышать и догадаться. Ни души, ответила женщина. Мы были одни. Кроме меня, никто не стоял около нее, когда она испустила дух. Хорошо сказал Монкс внимательно глядя на нее. Продолжайте. Она говорила мне о молодой женщине, которая за несколько лет перед тем родила ребенка в той самой комнате и на той самой кровати, на которой теперь лежала умирающая. А, произнес Монкс трясущимися губами и оглянувшись через плечо. Черт возьми, как иной раз все сопоставляется. Ребенок был тот самый, о котором вы вчера говорили вон ему. Продолжала она, небрежно кивнув в сторону мужа. «Повитуха обокрала мать». «Живую?» — спросил Монкс. «Мертвую», — ответила Костерянша, будто содрогнувшись. «Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую умиравшая умоляла беречь ради ребенка». «Она продала это?» — вскричал Монкс с нетерпеливым отчаянием. «Продала? Где? Когда? Кому? Давно ли?» С трудом сообщив мне свой поступок, она откинулась на постель и умерла. — И больше ничего не сказала? — Воскликнул Монкс, голос которого, благодаря старанию говорить в полголоса, звучал еще яростнее. — Это ложь! Я не позволю с собой шутить! — Это не все, что она сказала. — Да я вырву жизнь из вас обоих, но узнаю, что сказала она. «Она не произнесла больше ни слова», — продолжала Костелянша, по-видимому, ничуть не встревоженная, чего отнюдь нельзя было сказать про мистера Бэмбля. «Бешенством странного человека, но вцепилась в мое платье полужатой рукой. и, Видя, что она мертва, я разжала ее пальцы. В них оказался грязный клочок бумаги». «Содержавший», — произнес Монкс, протягивая руку. «Ничего не содержавший», — ответила женщина. Это была ломбардная квитанция». «На какую вещь?» – спросил Монкс. «Скажу в свое время. Я думаю, что она некоторое время хранила драгоценность, рассчитывая найти ей лучшее применение, а затем заложила ее и кое-как собирала деньги, чтобы из года в год уплачивать проценты и удержать вещь за собой, имея возможность выкупить ее, если представится случай». Но она так и не дождалась этого, и, как я вам сказала, умерла с истрепанным и измятым клочком бумаги в руке. Через два дня истекал срок. Я решила, что когда-нибудь может представиться счастливый случай, и выкупила вещь. «Где же она?» — с живостью спросил Монкс. «Вот!» ответила женщина и, как бы радуясь избавлению от тягостного предмета, быстро бросила на стол небольшой кошелек из козлиной кожи, едва достаточный, чтобы вместить часы. Монкс схватил его и открыл трясущимися руками. Внутри оказался маленький золотой медальон, в котором лежали два локона и простое обручальное кольцо, тоже из золота. «На внутренней стороне его выгравировано слово «Агнеса», после которого оставлено пустое место для фамилии», — сказала женщина. «Потом следует число приблизительно за год до рождения ребенка. Об этом я справилась». «И это все?» — спросил Монкс после внимательного и нервного осмотра содержимого кошелька. «Все?» — ответила женщина. Мистер Бэмбель перевел дух, по-видимому радуясь, что дело окончено и вопрос о возврате двадцати пяти фунтов не был поднят. Теперь он даже осмелился вытереть пот, беспрепятственно стекавший по его носу во время предшествовавшего разговора. «Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться», сказала его жена, обратившись к Мунксу после короткого молчания. «И не собираюсь знать, так безопаснее, но могу я вам задать два вопроса». «Можете», произнес Мункс с некоторым удивлением. «Но отвечу ли я, это другой вопрос». «Что вместе составит три вопроса?» — ставил шутливое словцо мистер Бэмбл. «То ли это, что вы рассчитывали от меня получить?» — спросила Костелёнша. «Да», — ответил Мункс. «Другой вопрос». «Что вы с этим сделаете? Не может ли это быть использовано во вред мне?» «Нет», — возразил Мункс. «Ни вам, ни мне это никогда не принесет вреда. Смотрите сюда». «Только не двигайтесь ни на шаг вперед, если дорожите жизнью!» С этими словами он вдруг отодвинул стол в сторону и, взявшись за железное кольцо, видневшееся на полу, откинул большой люк, который разверзся как раз у ног мистера Бэмбля, заставив этого джентльмена стремительно отступить на несколько шагов. «Посмотрите вниз!» — сказал Монкс, спуская фонарь в зияющее отверстие. «Не бойтесь!» Я без хлопот мог бы спровадить вас туда, когда вы еще сидели на местах, если бы это входило в мои расчеты». Ободрен этим, костерянша подступила к краю колодца, и даже сам мистер Бембель, подстрекаемый любопытством, осмелился сделать то же самое. Мутный поток, вздувшись от сильного ливня, шумно несся внизу, и все другие звуки заглушались ропотом воды, бурно крутившейся, разбивавшейся о зеленые, покрытые тиной сваи. Когда-то там была мельница. Водяная стремнина, пьянясь и дробясь о полузгнившие столбы и остатки колес, казалось, возобновленной яростью мчалась вперед, минуя препятствия, которые тщетно пытались держать ее бешеное течение. «Если бросить туда человека, где он будет завтра утром?» — сказал Монкс, раскачивая фонарь в мрачном колодце. «В двенадцати милях отсюда, и притом изорванные в клочки», — ответил мистер Бембель, отшатываясь при одной мысли об этом. Мункс достал кожаный кошелек из-за пазухи, куда он торопливо сунул его, и, привязав к нему свинцовый груз, составлявший часть блока и валявшийся на полу, бросил его в поток. Маленький предмет плетел отвесно, как игральный кость судьбы, с едва заметным всплеском рассек воду и исчез. Все трое переглянулись и вздохнули с видимым облегчением. «Готово!» — сказал Мункс, закрывая подъемную дверь, которая тяжело упала на прежнее место. «Если волны, как говорится в книгах, всегда отдают своих мертвецов, то они оставляют себе серебро и золото. Оставят эти побрякушки». — Нам больше не о чем говорить, и мы можем прервать наше приятное свидание. — Разумеется, — с живостью подхватил мистер Бембель. — Будете ли вы держать язык за зубами? — спросил Монкс, грозно взглянув на него. — За вашу жену я не боюсь. — Вы можете на меня положиться, молодой человек, — ответил мистер Бембель, кланяясь изысканной вежливостью и в то же время пятясь к лестнице. — В силу общих интересов, молодой человек, и в силу моих собственных, «Вы понимаете меня, мистер Монкс?» Раз за вас, слыша это!» – произнес Монкс. «Зажгите свой фонарь и уходите отсюда как можно скорее!» Хорошо, что на этом месте разговор оборвался, иначе мистер Бэмбл, продолжавший раскланиваться и пятиться, и находившийся уже на расстоянии шести дюймов от лестницы, непременно свалился бы на нижний этаж». Он зажег свой фонарь при помощи того, который Монкс отвязал от веревки, неся теперь его в руке и не пытаясь возобновить разговор, молча спустился впереди своей жены. Монкс заключал шествие, сначала приостановившись на верхней ступеньке, чтобы убедиться, что снаружи не слышно иных звуков, кроме шума дождя и воды. Через комнату с низким потолком они шли медленно и осторожно. Каждая тень заставляла Монкса вздрагивать. А мистер Бембл, держа фонарь на расстоянии от пола, шествовал не только с замечательной осмотрительностью, но и поразительно легкой для такого осанистого джентльмена поступью, тревожно присматриваясь, нет ли где потайных люков. Мункс отодвинул задвижку и распахнул дверь, через которую они раньше вошли. Обменявшись кивком с таинственным человеком, супружеская чита очутилась среди темноты и сырости. Лишь только Бембли ушли, Монкс, по-видимому чувствовавший непреодолимую боязнь одиночества, позвал мальчика, который все это время сидел в одном из закоулков нижнего этажа, и, приказав ему идти впереди и нести огонь, вернулся в ту комнату, которую он только что покинул.